Ад. Туда и обратно. Мне казалось, что вокруг стало темнее. День едва перевалил обед, а вокруг было серо и беспросветно, как после захода солнца. Всё раздражало. Всё провоцировало слёзы. Мама вернулась с отдыха утром. Сначала пыталась спрашивать, как мы съездили. Потом я сказала, что Егор в теме про Веронику. Она охнула и отошла. «Дочка проснулась тоже вялая, без настроения. Я разогрела ей суп с ёжиками, но её тошнило, и тарелку она отодвинула. Я её прекрасно понимала, взбила клюквенный морс и разрешила пить только его. Мы с ней были похожи на двух тараканов, которые выжили после спецобработки. Медленно передвигались на слабых лапках-палочках и жались к друг другу, чтобы не упасть. Егор не звонил». не писал, не приезжал. Он остался в другой реальности, в другой жизни, которая шла по другим правилам. Мы оба выполнили обязательства. Каждый получил своё. Егор, контракт с арабами и выход на новый рынок с дополнительными инвестициями. Я даже больше, чем по договору. Не только безопасность дочери и финансовую поддержку. Теперь я ещё точно знала, что у Веронички нет генетического заболевания. Должна была радоваться, но я словно провалилась под лёд холодного, мутного стоячего озера, где свет, конечно, был, но тусклый и безрадостный. Ночь прошла без сна. Я просто лежала и смотрела в потолок. Иногда вставала к Вероничке, когда та просила пить или надо было давать лекарства. Я видела, как стемнело. как за окном погасли фонари. Потом чернота ночи сменилась серой предрассветной пеленой. А потом она налилась яркой, неприятной голубизной неба. Мама заговаривать не пыталась. Просто приготовила завтрак и принесла пюре вместе с жареной курицей прямо в нашу комнату. Еда воняла отвратительно. Едва вдохнув запах птицы, замахала руками. А когда мама начала рассказывать, что надо есть жизнь на этом не заканчивается, кинулась в туалет. Полоскала меня долго и качественно. До состояния, когда внутри уже ничего не осталось. Хуже всего, что подняться с прохладного пола не было никаких сил. Хотелось замереть и остаться в туалете навсегда. Я потеряла счёт времени. Сколько просидела на холодной плитке, даже приблизительно не представляла. Очнулась только в тот момент, когда под дверь мама просунула пакетик с тестом. Пожала плечами. Хотела сказать, что Морозов предохранялся, но передумала. Проще было использовать пластинку, чем доказать её ненужность. Дотянулась до шкафчика, сняла с полки пустой пластиковый контейнер. Заполнила его мочой, опустила пластинку с тестом и снова уселась на пол. Снова замерла. Пришла в себя, когда мама начала колотить в дверь, настойчиво. Она бы просто так не стала меня выкуривать. Может быть, Вероничке плохо? Я вскочила на ноги, распахнула дверь и услышала взволнованный шёпот мамы. Егор пришёл. Он играл с Вероничкой. Дочка сидела на его коленках и смеялась. Бледная тень, которая только недавно и головы не хотела оторвать от подушки. Была довольной. Не желающая ничего есть, уминала картошку с мясом в вафельном рожке. «Папоська, пьи ехать домой!» Радостно встретила меня дочка. «Ну, какой же это домой, Вероничка? Домой мы поедем чуть позже. Пока мы в квартире». Дочка рассмеялась. Потрогала его лицо пальчиками, словно не только разглядеть хотела. Словно впитывала его после многолетней разлуки. Они и правда были невероятно похожи. Одно целое, вернее, зеркальное отражение. Отец и дочь. На душе стало тоскливо. Вот же оно счастье. Протяни руку и насладись. Получи семью, заботу, тепло, любовь. Получи то, о чём и мечтать не могла все эти годы. То, без чего сегодня и дневной свет показался сумерками. Протяни руку. ту самую, в которой была зажата тонкая полоска, светлая, с двумя кровавыми параллельными. И как об этом сказать? Он улыбался губами, но смотрел на меня так внимательно, словно впитывал взглядом, словно соскучился до зубовного скрежета, боялся пропустить что-то важное, родное. Нафантазировала себе его любовь. Внутри всё болезненно сжалось в железный канат. Полоснула наотмашь. Какой же родной, желанный, любимый, недоступный. Начал без вступления, по-деловому. Мы в Эмиратах закончили в два раза быстрее. Можешь съездить со мной в пару мест? И спокойно, с едва различимым напряжением. Для меня это важно. Душу переполняли несбыточные желания. Прижаться, обнять, почувствовать поцелуй и любовь. рвали меня медленно, без анестезии, по-живому. Невыносимо было выдерживать этот взгляд, острый, голодный, какой-то тёмный и жаждущий. Как он тогда спросил, а мне не больно? Я знаю, Егор, что больно, больно и тебе, и мне. Больно, но ты приехал, сделал первый шаг по стеклу, теперь мой выход. Да, когда? Его глаза словно вспыхнули, засветились надеждой, радостью. Он вскочил на ноги вместе с Вероничкой. «Давай прямо сейчас, сможешь быстро собраться. Наряжаться не надо, надень, что нравится». Я кивнула. Егор тут же вышел из комнаты. Быстро, словно боялся, что я передумаю, затворил дверь. И ещё из коридора начал договариваться, чтобы мама посидела с Вероничкой. Кто же ему откажет? даже я не смогла. Оделась быстро. Свободные брюки, футболка по фигуре. Недорогие, но хорошо сидящие вещи в цвет глаз. Хорошо. Полоску теста сунула в крохотную сумочку, повесила её на плечо, расчесала волосы и вышла в коридор. Мне показалось, что все выдохнули облегчённо, быстро попрощались. Спустились с Егором в машину. Он занял водительское сиденье, но трогаться не спешил, поднял край рукава рубашки, развернулся так, чтобы мне было видно новую надпись. Под «правда навсегда» и «верность» появилось новое слово, набитое недавно, словно для важности, очерченное красным воспалением вокруг. «Мы с тобой потеряли четыре года счастья. Я не знаю, в чём оно измеряется, но в годах звучит дико». И потеряли не потому, что врали или были неверны. Просто не имели очень важного кирпичика для жизни. Он провёл пальцем по свежей тату. Уверена, что было больно. Но наши души горели болезненнее. «Доверие. Вот чего у нас с тобой не было. И я хочу сегодня восстановить баланс. Помоги мне. Сможешь?» Вопрос был странным. Я не знала, что на него ответить. что вообще можно было сделать без доверия. Душа плавилась под его взглядом, стонала от боли, которая накатывала на меня, а потом с размаха, ударившись в осколки разбитого сердца, лупила на отмашь. В глазах защипало. В воздух, который в машине был одним на двоих, выплеснулся яд страданий, терзаний и претензий, которые мы накопили за четыре года. За четыре самых паршивых года в моей жизни. И самых радостных у меня появилась дочь. Я вспомнила её кудряшки, пальчики, которые гладили лицо Егора, и я кивнула, соглашаясь. И он в ответ тоже кивнул, отвернулся к окошку и только потом тронулся с места.